Почему же сейчас вырвалась обижена у Василия. Почему же не часом раньше? Потому что он помогает лишь тем, кто до конца проходит свой крестный путь, кто, как и сын его, не боится умереть телом, дабы воскреснуть духом, кто и в мучениях на Голгофе не отрекается от служения ему. — Нынче ты не отрекся. Нынче ты шел до конца. Нынче ты выстоял. И посему мы здесь. — Дабы помочь тебе. Смотри. Воображению его предстала вдруг град Москва, знакомый и незнакомый одновременно, так, как наблюдал он его с высоты доступной лишь птицам. Отсюда видней были золоченые купола московских церквей, кои даже, покрытые легким утренним инием, все равно светились огромные свечи, отражая лучи восходящего солнца. «И еще звон колоколов!» — услыхал Василий, доносящаяся до него со всех концов, от детинца и от посадов. Звуки были столь сильны и обильны, что, казалось, подобно порывам ветра, приподнимают над землей его легкий бесплотный дух. Сотни птиц велись рядом с ним, вспугнутые радостным звоном, Сотни птиц, так же, как и он, глядели с высоты на запруженные людям улицы, на распахнутые фроловские врата, коим со стороны запорошенной снегом Москвы-реки подъезжал нарядный санный поезд. В передних санях увидел Василий, будто знакомого ему князя, стоящего на передке с двумя отроками, держащего в шуйце снятую с головы шапку, десницей же приветствующего кланяющихся ему горожан. На задах же саней, на укрытой медведной лавке, увидел Василий тоже будто знакомую ему красавицу-княгиню, держащую на руках спеленутое дитя. — Кто это? — или спросил, или подумал Василий. — Ты, князь? — послышалось в ответ. — Ты через год въезжаешь с семейством своим в освобожденную от супостата Москву. Гляди внимательней, князь, и на себя, и на жену, и на детей своих. Запомни крепко будущий праздник твой, чтобы через миг, когда мы вернем душу в твое измученное, изродованное тело тебе не было бы горько и страшно за нынешнее состояние твое. И в тот же миг, аки спустившаяся с небес птица, увидел Василий поезжан совсем близко себе самого увидел, безокого, осунувшегося и посидевшего с бороздами мученических морщин на посуровившем лице, сынов своих Ивана с Юрием, стоящих рядом, повзрослевших и вытянувшихся, со счастливыми, однако же, увы, уже не детскими лицами. Красавицу жену разглядел с заплаканными очами, прижимающую к груди проснувшегося ребенка, говорящая ему что-то радостное и горькое одновременно. «Боже!» «Боже мой!» — изумился Василий. «Неужели сие будет?» «Будет, — князь, — отвечали ему, — только между сим и тем, что застанешь ты через мгновенье, когда очнешься. Будет и иное». Горечь, страх, жуть и отчаяние, И порой тебе будет казаться, Что их нельзя вынести. Вот тогда-то и вспоминай, князь, Наш приход, Богом данное видение, И пусть оно присно помогает тебе. Боже! Благодарю тебя. Но ну, тогда всё послышалось в ответ: "Мы возвращаем твой дух на землю. Приготовься к подвигу, князь". "Я готов", промолвил Василий. И в тот же миг видение исчезло. Князя объяла сплошная темнота, и резкая нестерпимая боль пронзила тело. И еще голос Марии услышался безутешный и горький, и рука ее ощутилась, прикоснувшаяся к сочащейся ране. Поняв, что сознание вернулось к нему, Василий собрался с силами, И проговорил, сколь мог, бодро. — Не рыдай, Марьюшка, Не плачь, голубушка моя, А радуйся и благодари Господа, Что он вспомнил о нас. — Вася, Васенька, В своем ли ты уме? Ты не бредишь ли? Услыхал он встревоженный голос жены. — Нет, Марьюшка, не брежу. Отвечал он спокойно. Я слыхал только что голоса его ангелов, беседовал с ними. Я даже сынов наших видел, и тебя, и себя, как мы будем въезжать через год в Москву, и как люди московские будут поклонами нас встречать как будут радоваться избавлению от шемяки. Молись, молись, Марьюшка, и мне пособи к иконам подняться. Помоги облобызать Христов Лик. Пособи поклониться Спасителю нашему, кое не оставил нас в трудную минуту попеченьем своим». И когда Мария подвела его к божнице, Когда, осенив себя крестным знамением, Прикоснулся он устами к теплой от лампады иконе, Ему стало и вовсе легко, И боль покинула душу и тело. Прозрение Дворецкий Егорий стоял в это время за тонкой дверью чулана и, прижавшись к щели, меж рассохшимися досками, трепетал от волнения. «Ох, боюсь, прав был тот инок!» — шептал он ставшими вдруг непослушными губами. «Ох, боюсь, прав был и юродивый! Василию Бог благоволит!» Василию пособляет, он Богом избран, а не Дмитрий Юрьевич. Да, так и есть, иначе бы не дал Господь ему прозреть сих видений, иначе бы не успокоил за одно мгновенье. А он успокоил, успокоил. Егорий увидал как бы заново окружающий его мир. Двух стражников, стоящих в сторонке, глядящих настороженно на него, кованый замок на двери, коей он так и не решился отомкнуть, связку ключей в деснице своей обнаружил с приготовленным ключом от чулана, лист бумаги в шуйце своей, испечрённой писалом. И тут вспомнилось, словно год назад было, для чего пришёл он сюда, для чего стоял здесь уже четверть часа, так и не решившись исполнить задуманного. Ведь он, Василия, пришёл утешить.